Глава 36. Тесса. Прохладный ветер свистел меж зубчатых стен. Лучники вглядывались в безмолвную долину внизу. Я стояла в стороне от дозорных, мои волосы были распущены и развивались на ветру. Я вдохнула туман и постаралась запомнить его запах, ощущение от него. В нем была тьма, тьма и холод. Но еще он пах серебром и снегом. Чувствовался легкий привкус сосны и шалфея, даже немного соли. Туман ласкал мою кожу, снимая липкость с рук, которые теперь были свободны от перчаток, а его аромат окутывал мое тело. Здесь, наверху, в одиночестве, я положила обнаженные ладони на каменный выступ и просто дышала. Я была жива а где-то высоко в небе, скрытые густым туманом, сверкали звезды. Они выстояли, их свет не погас, несмотря на тьму, которая пыталась поглотить их. Если бы только те из нас, кто находится здесь, внизу, могли быть похожи на эти звезды. Вместо этого за нами пришла смерть. Этот прекрасный, славный, извращенный мир. Возможно, я скоро покину его. Все в Дубносе погибнут, если боги действительно придут сюда. От реальности происходящего у меня перехватило дыхание. Мои пальцы сжали камень. Я не хотела умирать. Эта мысль прозвучала в моем сознании с неожиданной ясностью. Я не хочу умирать! прошептала я туману. Так долго я была обеспечена по отношению к своей жизни. Кидалась навстречу опасности, почти не задумываясь о последствиях. Гнев и непокорность были моим топливом, и они сжигали меня изнутри, заставляя отбрасывать всякую осторожность, потому что в глубине души, возможно, я действительно не заботилась о своем существовании. Это так мало значило для меня. В какой-то момент... Все изменилось. Я взглянула на букет цветов, который попросила собрать одну из служанок. Я принесла его сюда, когда еще была в перчатках. Но теперь, когда мои пальцы были свободны, теперь когда моя сила была свободна, мне нужно было посмотреть, смогу ли я ее контролировать. Я должна ее контролировать. Опустившись на колени, я задержала дыхание, и заставила себя сосредоточиться на магической нити, которая обвивала меня. Я протянула руку и коснулась одного из лепестков. Цветок мгновенно завял, и на его поверхности появилась безжизненная пыль. Я в отчаянии сжала руки в кулаки, но затем встряхнула их и сосредоточилась. Андромеда несла смерть, но она могла даровать жизнь. Это была единственная причина, по которой я смогла спасти Финеллу. Тогда я обрела самообладание и смогу снова. Так что я еще раз прикоснулась к цветку, пытаясь возвать к этой своей стороне. Ничего не произошло. Тяжело вздохнув, я присела на корточки и натянула перчатки на руки. Я услышала, как по камням застучали ботинки. Ко мне подошел Калин с Боудикой на плече. Он переоделся в простую тунику, верхние пуговицы которой были расстегнуты, открывая мускулистую грудь. Корона и царственная походка исчезли. Он был просто еще одним фейри, прогуливающимся здесь, словно мир не несся навстречу гибели. «Есть успехи?» – спросил он. Я поднялась с земли и покачала головой. Я все еще не могу контролировать силу. Ты разберешься с этим. Возможно, мы не доживем до этого, сказала я, повернувшись, чтобы взглянуть в сторону королевства бури. Но все, что я увидела, это извивающиеся тени. Туман был таким густым, что почти ничего нельзя было разглядеть. Удалось ли Боудике увидеть, насколько близки боги к Дубносу? Он покачал головой. Она ничего не нашла. И я не хочу больше посылать разведчиков. Это верная гибель. Так что мы просто ждем. Ждем смерти. Ждем нападения, которое положит конец всему. Не имея возможности провести разведку, мы не можем спланировать оборону, не можем подготовиться к штурму и не можем даже предугадать, что нас ожидает. У Калина дрогнул мускул на челюсти, и странное ощущение передалось мне через узы. Я внезапно поняла, что у него на уме что-то важное, что он не хочет мне говорить. Я повернулась к нему и скрестила руки на груди. «Ты что-то скрываешь. Только сегодня утром ты сказал, что между нами больше не будет секретов. Мы рассказываем друг другу все. И я расскажу тебе». Я просто хочу, чтобы ты пообещала сохранять спокойствие. Я выгнула бровь. Я не буду ничего обещать. Я предполагал, что так и будет. Его губы изогнулись в улыбке, и он усмехнулся. Ты не была бы собой, если бы сделала это. Так в чем же дело? Это как-то связано с Нелли? Потому что, как я уже сказала Финелли, мы не будем использовать ее в качестве оружия. Я знаю, что ее когти могут временно остановить богов. Но в этом-то и проблема. Это всего лишь временно. Что еще более важно, она такая одна. Я не буду так рисковать ею. Не буду. Я бы никогда не попросила таком. Он тяжело вздохнул и повернулся, чтобы посмотреть на королевство, раскинувшееся за стеной. «Я сам отправлюсь на разведку». Мы понятия не имеем, что нас ждет и что планируют боги. Нам нужно хотя бы знать, насколько они близко и собрали ли они армию. Подготовка — наш единственный шанс выжить. Я отступила на шаг, чувствуя, как бешено колотится сердце. Но все разведчики погибли. Именно поэтому я пойду сам. С Торином и Финеллой и Кэдманом. «Финелла и Кэдман заняты подготовкой города, а Торин нужен людям здесь. Я пойду один». «Нет», — грубо ответила я, — «ты тоже нужен своему народу. Ты король. Ты не должен быть сам себе разведчиком. Это слишком опасно, слишком рискованно». «Я никогда не действовал подобным образом, и ты это знаешь». Он нежно перебросил мои волосы через плечо, но его взгляд был твердым и непоколебимым. Он много думал об этом. Я бы никогда не послал своих людей делать то, чего не желал бы сделать сам. И уж точно, я бы никогда не послал их на верную смерть. Тогда я иду с тобой, Тесса, любовь моя, если ты идешь, то и я пойду. Ты и я. Мы справимся с этим вместе. Я не позволю тебе идти туда в одиночку. Твоя сила не работает вблизи богов. По крайней мере, мои руки могут причинить хоть какой-то вред, если придется сражаться». «Ты такая храбрая», — пробормотал он, изучая мое лицо своими сапфировыми глазами. «Всегда такая храбрая». «Храбрая и безрассудная», — сказала я, вспоминая свое предыдущее откровение. «Но я не хочу, чтобы кто-то из нас был на волоске от смерти, так что тебе лучше иметь продуманный план». Его волчья улыбка осветила темноту. «О, я занимаюсь этим!»